Глава 23. К тому моменту, как мы подошли в главный зал, там было уже не протолкнуться. Сия замерла у порога, брезгливо разглядывая столпотворение у входа. Я обошла ее, взяла за руку и помогла протиснуться, распихивая студентов. Впервые я попала в главный зал. Именно здесь будет проходить бал первого перевоплощения. За дверью почти сразу вниз шла широкая лестница дугой, расходящаяся на две. Пол был ниже уровня первого этажа, делая потолок гораздо выше, создавая акустику. Когда спустились все и лестница опустела, в зал вошел ректор Н. Гарин и два преподавателя, одним из которых был Н. Лувион, а второго я не знала. Они остановились наверху лестницы, не стали спускаться. Ректор выглядел лет на 60 но по слухам ему было около 300 Его магически усиленный голос зазвучал над залом. «Многие из вас уже знают о трагедии, произошедшей в Королевской Академии. Эн Фиорн погиб, защищая кадетов от гарпий». Энгарин сделал паузу, сжал челюсть, и мне показалось, что по его шее прокатилась зеленая чешуя. «На первый взгляд кажется, что столичная Академия далеко», и нас с вами угроза не коснется. Но это не так. Мы приняли непростое решение. В Академии за речь вводится запрет на выход и комендантский час». По залу прокатился ропот, разделившийся на удивленные и возмущенные голоса. «Запрет действует до окончания расследования или до того, как мы убедимся, что нашим учащимся ничего не угрожает. «С сегодняшнего дня вы должны будете возвращаться в общежитие до восьми вечера и не выходить до 6 утра. Прошу каждого из вас, если вы заметите что-то подозрительное, доложите в деканат или своему старости. На этом все». И развернувшись широким шагом, ректор вышел из зала. «Вот и посидели в кривом копыте». Недовольно буркнула Сияна. Я порадовалась. Сама я больше ни разу не была в деревеньке и не собиралась. Хотя Лея и уверяла меня, что там сейчас можно купить самых вкусных ягод на свете. Для меня ничего в повседневной жизни не меняется. Зато Сия не пойдет в таверну и не найдет там себе приключения. Ничего страшного, попыталась приободрить я сестру. Но Сияна лишь фыркнула, сказала, что я ничего не смыслю в студенческой жизни, и ушла вперед обиделась. Догонять я ее не стала. На выходе из зала меня осторожно поймал под локоть и увел от толпы Реджуз. «Энн, Лувион, я же сказала, что не смогу». Приготовилась я к новой битве с ним. «Знаю. Отработка сегодня отменяется». Немного устала, сказал он. Я замолчала, всматриваясь в его лицо. Что-то было не как обычно. Уголки губ были опущены, Взгляд слегка рассеянно блуждал по моему лицу. «Риана, меня не будет некоторое время. Возможно, несколько дней, но не больше четырех. Дождись меня. И продолжим твою отработку». «Почему? Что-то случилось?» Меня это совершенно выбило из колеи. Но он просто нагло промолчал, так и не ответив. «Тебя, кажется, сестра ждет». Я обернулась и действительно увидела светлую макушку сияны. Но она смотрела не на меня, а удалялась вместе с потоком. Когда я повернулась обратно к Реджиусу, его уже не было. Вернулась в общежитие я в полной прострации. То целует, то исчезает. Отец говорит одно, делает другое. Сестра. С ней все понятно. Три дня все было спокойно, если не считать того, что студенты возмущались и плодили слухи. Реджиус и один из преподавателей боевой магии отсутствовали. Их заменяли, и все гадали, почему. Обсуждали и ситуацию в военной академии, и гарпий, которых в наших горах, наоборот, стало меньше. И даже о дроу что-то проскользнуло. Все это мне рассказывал Зарус. Я слушала в и только когда речь заходила о Энилувионе, вся превращалась во внимание. С удивлением поймала себя на том, что немного волнуюсь. Если бы мне сказали хоть месяц назад, что я буду переживать за Реджиуса, я бы посмеялась и не поверила. Вечером на третий день отсутствия Реджиуса я задержалась в библиотеке с книгой, которую нельзя было выносить. Вернулась за полчаса до комендантского часа и обнаружила на кровати письмо. Отец ответил. «Дорогая Рия». Мне жаль, что ты узнала о помолвке именно так. Объясню с самого начала. Прямо отказать в помолвке княжичу я не мог по политическим причинам. Открыто ссориться с правящей семьей — не лучшая идея. Я знал о твоем отношении к Лувиону и не хотел тебя волновать. Надеялся разорвать вашу помолвку до того, как ты о ней узнаешь. Прости, что пока не вышло. Мне удалось договориться с Реджусом что он пока не станет представлять невесту официально и даст тебе спокойно доучиться. Но я рассчитываю разобраться с вашей помолвкой в течение этого года, так что не волнуйся. Не оставайся с джеджиусом Лувионом наедине. Надеюсь, ты понимаешь, почему. Не поддавайся на его харизму. Он любит пудрить головы симпатичным молодым девушкам. Держись от него подальше». Чем меньше вы пересекаетесь, тем лучше. Пока не говори сияния. Я помню о тебе и не отдам тебя в лапы этому чудовищу, твой папа. Вот как. Теперь мне хотя бы ясно, что хотел отец. Но можно было и сразу мне это рассказать. Немного грустно, что он относится ко мне, как к неразумному дитя. Но почему Реджиус сватался именно ко мне, а не к сестре? Непонятно. «Я сейчас так перепугалась!» В комнату, как ураган, залетела Лея. Она явно торопилась вернуться сюда до комендантского часа. Соседка только утром была сонная и ленивая, а чем ближе к ночи, тем больше в ней было энергии. Слышала страшилку про черного ангела. Я сейчас шла совсем одна, у дерева видела тень, но это оказался какой-то старшекурсник. «Что за черный ангел?» — скептически переспросила я. «Ну, призрак или дух черного ангела? Если увидишь его, то ты проклята». «Странно, что от Заруса я этой ерунды не слышала», — пробормотала я. «Я тоже не верю, но одной ходить по территории теперь как-то страшновато». Поёжилась Лея и открыла шкаф. «Кстати...» «А тебя, сестра, что, на свои гулянки не приглашает?» «На какие?» Напряглась я, вспомнив о дне рождений соседки Сии. «Они же не пошли в таверну, да?» «Нет, гуляют в мужском крыле третьего общежития», — махнула рукой Лея. «В мужском?» — подскочила я. «Почему третьего? Сияна же во втором. Во втором мальчиков мало, и вахтер строже». Беспечно пояснила моя соседка. «Мне надо бежать», — обреченно призналась я.